Действие второе. Действующие лица. Агудалова, Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Илья Цыган, Лакей Агудаловой. Комната в доме Агудаловой. Две двери. Одна в глубине входная, другая налево от актеров. Направо окно. Мебель приличная, фортепиано. На нем лежит гитара.